Глава двадцать первая. Лапки потуже затянул протяжные ремни. «Скотти, как у нас дела?» Второй пилот проверял состояние всех систем бота. Уже в третий раз за последние двадцать минут. «Все в норме. Только компьютер опять выдал ошибку. Датчик разбалансировки четвертого маневрового двигателя». Его голос прозвучал абсолютно буднично. «Снова сработал?» «Ага, чертов датчик» когда нибудь они его починят когда нибудь обязательно починят но не сегодня да шеф не сегодня погрузка людей серебряковой и дополнительного оборудования завершена боеприпас загружен можем вылетать лапки коснулся управляющей панели активируя внешнюю связь коготь один когтю два прием двойка слушает раздался через секунду приятный женский голос сара вы готовы да Группа «Вейл» уже погрузилась. Все системы в норме и готовы к полету. «Прекрасно, я свяжусь с диспетчером. Ждите команды». «Ожидаем первый. Двойка. Конец связи». Лапки переключил канал. «Скотти, запроси разрешение на вылет, а также обнови информацию по цели. Если у этих большеголовых умников есть идея, с какой стороны нам лучше подобраться к цели, я бы хотел ее знать». «Сейчас?» «Прекрасно». Пальцы первого пилота скользнули по панели, открывая один из внутренних каналов связи. «Сергей, мы готовы вылетать. Скотти сейчас запрашивает последнюю информацию по цели и предположительные курсы подхода, если у них таковые имеются. У вас все в порядке?» Тихое шипение статики, через секунду он услышал холодный голос командира десантной группы. «Да, люди, снаряжение закреплены и проверены. Мы готовы». «Отлично, влетаем в течение двух минут». Множественные следы попаданий. Мы не фиксируем работу их двигателей и сенсоров в активном режиме. Возможно, у них повреждение энергосистемы, и они до сих пор не смогли или вообще не могут восстановить ее работоспособность. Вооружение? Ничего существенного. Несколько ракетных пусковых, размещенных на левом и правом борту. Похоже, они замаскировали их под навесные грузовые контейнеры. Лазерного оружия не видно. Есть несколько кластеров ПРО части судна. Но нет следов их активности. Знаешь, это не очень-то убедительный аргумент, проворчал Скотти. Это все аргументы, которые у меня есть в данный момент, ответил Райн. В любом случае, я рекомендую приближаться к нему со стороны кормы. Там повреждения наиболее обширны, и шанс встретить сопротивление минимален. Поняли вас? Райн отключил связь и посмотрел на изображение висящего в пространстве пиратского судна. Сейчас. Без двигателей и энергии оно летело тем же самым курсом, двигаясь по инерции с небольшим отклонением от первоначальной траектории. Во многих местах зияли пробоины и повреждения, нанесенные ударами рентгеновских лазеров с ядерной накачкой. Была заметна утечка кислорода, но она уже значительно уменьшилась. Либо команде удалось отрезать уцелевшие отсеки и палубы от поврежденных, либо... либо там просто кончился кислород. Где-то рядом на посту человека, который отвечал за контроль полетов малых судов, прозвучал голос, оповещающий о том, что боты стартовали. Сразу после этого на тактических дисплеях появились еще две отметки, с которых поступала телеметрия Минотавров. Крохотные на фоне крейсера боты отошли на безопасное расстояние перед запуском маршевых двигателей. Каждый из них нес не только бойцов из группы Серебрякова, но также и две группы медиков с борта крейсера, На тот случай, если членам экипажа пиратского судна потребуется оказать немедленную медицинскую помощь. Не сказать, что в перспективе их ждала радужная судьба. Пираты редко заботились об экипажах, захваченных ими судов. Могло повести лишь тем, за кого их компании готовы были платить выкуп. Своеобразная страховка на случай попадания в плен. Насколько знал Том, все экипажи кораблей Верденского торгового флота – которые работали в пространстве СНП, были застрахованы. Особенно известен в этом отношении был торговый картель Леонида Терехова, который заботился о своих экипажах и готовности платить огромные деньги, чтобы вернуть тех, кому не повезло. Пространство Союза было не только чрезвычайно важным рынком сбыта, но также и постоянным поставщиком заказов для растущего год от года торгового флота «Вердена». Имея возможность строить транспортные суда большого тоннажа, Верден поставил их производство на поток, постоянно наращивая свои возможности в плане перевозки грузов. Союз независимых планет, пространство земной федерации объединенных наций, множество моносистемных и других государств и даже несмотря на натянутые политические отношения в последние 11 лет «Рейнский протекторат» Все они являлись в том или ином объеме заказчиками Верденского торгового флота. Транспортные компании очень ценили надежность, вместимость и современность своих кораблей. Но еще больше они ценили экипажи. Сотни, тысячи профессионалов. Нельзя просто построить огромное количество кораблей и надеяться, что они будут функционировать так, как вы от них хотите. В первую очередь, наиболее важной частью любого корабля является его экипаж – И именно профессиональные и хорошо обученные люди были важнейшей составляющей. И компании хорошо понимали, насколько важен этот актив, и заботились о его сохранении. Что такое единоразовая выплата за жизнь экипажа, если вместо этого придется потратить еще больше денег и буквально десятилетия, чтобы найти для них замену? Это мотивировало капитанов работать даже в столь неблагоприятных условиях. Они знали, что компании и государства, на которые они работают, заботятся об их жизнях. Понимание того, что они не являются расходным материалом, являлось одним из стимулирующих и успокаивающих факторов. Ну и, конечно же, крупные премии за работу в неблагоприятных и опасных регионах. К сожалению, не все пираты требовали за пленников выкуп. Многие просто убивали экипажа захваченных ими судов или же продавали на черном рынке в качестве живого товара. Как правило, женщин. Эти люди были далеки от того образа благородных космических корсаров, который был воспет в индустрии виртуального кино. Ими руководили жестокость, прагматизм и холодный расчет. Поэтому в большинстве случаев всех захваченных пиратов ждало либо пожизненное заключение, либо полевой суд, когда плененные вольные каперы после непродолжительного, но проведенного по всем правилам военного трибунала приговаривались к смерти и выбрасывались через шлюз. Естественно, будучи уже расстрелянными. Заживо умирать в ледяном вакууме – слишком страшная смерть, чтобы обрекать на нее людей, и многие капитаны были милосердны к тем, кто этого явно не заслуживал. Слишком часто на пиратских кораблях находились свидетельства о их преступлений. Это же, как правило, и способствовало быстрому исходу любого уголовного дела в отношении пиратов. Однажды отец Тома рассказал ему о своей службе старшим помощником на тяжелом крейсере «Энкандор Фобоса». Им тогда повезло натолкнуться на пиратское судно и захватить его. Записи пыток, которые учинялись над членами экипажей захваченных кораблей, произвели на капитана крейсера столь сильное впечатление, что, заручившись поддержкой своих старших офицеров, он добился того, чтобы по окончании устроенного им же трибунала Все 103 выживших пирата были выброшены в открытый космос. Каждому из них выдали скафандр из запасов захваченного пиратского судна с полной загрузкой систем СЖО. В обычной ситуации этого должно было хватить на 48 часов. После чего пиратское судно было уничтожено, а его бывшая команда оставлена медленно умирать, болтаясь в холодной пустоте. Передатчики скафандров были заранее выведены из строя так, что они умирали в полной тишине, на фоне безжалостных и молчаливых звезд. Вспомнив рассказ отца, Том поежился в кресле. Выйдя на нужный курс, минотавры перешли на маршевые двигатели и устремились к поврежденному судну. Где-то на заднем фоне секция связи вновь отправила записанное капитаном сообщение пиратскому кораблю, но оно в очередной раз осталось без ответа. Том снова прокручивал в голове произошедшие события, размышляя над тем, мог ли он сохранить имитатор и тем самым не потерять дорогое снаряжение. Фальшон мог выдать в два с половиной раза более плотный противоракетный огонь, но он сознательно ограничил эти возможности. Ему нужно было создать иллюзию правдоподобия, чтобы у противника не возникло сомнений в том, что их корабль уничтожен. И хотя вести огонь из-за плотного построения торговых судов было непросто, Райн был уверен, что смог бы сбить абсолютно все ракеты. Его удивило то, как старенький эсминец смог выдать залп такой плотности. Но посмотрев на низкое начальное значение ускорения ракет, он моментально догадался о том, как именно это было сделано. Взглянув на тактический дисплей, на котором горели отметки двух крошечных по сравнению с пиратским судном штурмовых ботов, Том подумал, что один из огоньков на дисплее горит более ярким светом. Даже не так. Этот огонек казался ему более теплым. Райн тряхнул головой и, вздохнув, прошептал, глядя на дисплей. «Будь там поаккуратнее». Это конец. Дональд Растер в очередной раз вытер кровь, которая текла из рассеченной раны на лбу и заливала ему правый глаз. Из обилия сосудов даже небольшие раны на голове вызывали сильное кровотечение. К сожалению, это была наименьшая из его проблем. Неопознанное судно оковали конвой, находящийся под нашей, и той, ваши действия в момент, мы мся с вашим кораблем, активные сенсорные системы и вооружение. Через 18 ризовую команду, без исключения, «Ваше судно будет уничтожено!» Сообщение, которое передал крейсер, в конце концов удалось поймать тем, что осталось от их системы связи. Сообщение постоянно прерывалось и было наполнено помехами. Но, тем не менее, примерный смысл сообщения он понимал. Скоро к ним нагрянут гости. Растер осторожно обошел обезглавленное тело своего помощника, которое лежало на палубе. Бедняги Шону Догерти оторвала голову одним из осколков, которые образовались после взрыва. Мостик был наполнен дымом, а основное освещение вырубилось. Инженерная команда в спешке заглушила один из реакторов корабля, когда появилась угроза потери контроля над ним. Второй реактор работал на минимальной мощности. Почти во всех коридорах корабля горело аварийное красное освещение, а большая часть систем, по крайней мере тех, которые еще хоть как-то работали, перешла на питание от конденсаторных накопителей. «Свяжись со всеми, с кем возможно!» «Как? Система корабельной связи практически не работает!» Вновь закричал помощник связиста. «У меня нет контакта с семью десятью процентами отсеков. Ни черта не раб...» Кулак Растера врезался в его лицо, и молодой парень, который лишь недавно был взят в команду, рухнул на пульт. Капитан разбил ему нос и выбил несколько зубов, но прервал начавшуюся истерику. Дональд сгреб его за грязный, засаленный воротник. «Заткнись и слушай меня. Свяжись со всеми, с кем сможешь. Сообщи им, что скоро у нас будут гости. Прикажи всем сложить оружие». «Ты хочешь, чтобы мы просто сдали...» И еще один удар заставил связиста проглотить последние слова. «У нас ни оружия, ни энергии, ни связи, безмозглый кретин!» Они скоро поднимутся к нам на борт. Если начнем их провоцировать, наемники просто перебьют нас всех. Свяжись со всеми, с кем сможешь, и скажи, чтобы сдавались при первой возможности. Ни в коем случае не вступать в бой с этими людьми. П -п «Понял, я все сделаю». А затем начни сносить базы данных корабля. Обнуляй все, до чего сможешь добраться. Если это попадет к ним в руки, то они перебьют нас, даже не задумываясь. «Я понял! Я, я все сделаю!» «Молодец!» Растер развернулся и направился в сторону выхода с мостика. Теперь ему нужно было позаботиться о себе. Оба Минотавра облетели свою жертву с большим запасом, чтобы зайти к ней со стороны неработающих двигателей. Огромная, искалеченная туша транспортного корабля летела вперед по инерции, постоянно вращаясь в продольной оси со скоростью 3 градуса в секунду. Лапки никак не мог понять, почему команда корабля до сих пор не взяла вращение под контроль. Разве что это было просто некому сделать. Или же у них были другие, более важные дела. С крейсера передали информацию по пиратскому кораблю. Это был транспорт класса «Либерти», длиною почти в полтора километра и массой покоя в 850 тысяч тонн. Огромная махина превосходила фальшион по размеру в пять раз, а по массе – более чем в четыре с половиной раза. Десантные боты смотрелись на ее фоне и вовсе как мошки. «Двойка! Это первый!» «Первый! Коготь-2 на связи!» «Подходим к транспорту! Наша точка высадки – шлюпочный отсек по правому борту. Ваша – любой из внешних шлюзов ближе к корме корабля. У нас есть его планировка, но я не могу точно определить уровень внешних повреждений. Постарайся доставить ребят как можно ближе!» Во время планирования операции было решено действовать по обычной абордажной схеме. Из-за невозможности установить контакт с пиратским судном начальство было не уверено в том, как именно отреагирует команда корабля на появление вооруженных людей. Серебряков предложил действовать как обычно. Две команды, две точки входа. Быстрый и эффективный удар, за которым последует захват капитанского мостика, системы управления инженерных зон и реакторного отсека. Эти точки были жизненно необходимыми для управления кораблем. Заполучив контроль над ними, можно было практически со стопроцентной вероятностью исключить возможность саботажа. Никому не хотелось, чтобы эти ублюдки в отчаянии запустили процесс разрушения реакторов корабля, особенно когда люди Серебрякова будут находиться на борту судна. Также Серебряков хотел заполучить базу данных корабля, желательно нетронутой, хотя и понимал, что это маловероятно. Скорее всего, пираты уже начали процесс по обновлению всех данных бортового компьютера. Правда, процесс этот был не быстрый, и уничтожить информацию, которая хранится в бортовых черных ящиках судна, не так-то просто, из-за многоуровневого резервирования систем сохранения информации. Эти устройства должны были уцелеть практически в любой нештатной аварийной обстановке. Это делалось для того, чтобы те, кто их найдет, смогли восстановить события, которые привели к катастрофе. Также Они служили дополнительными банками данных для корабельного компьютера и хранили копии всех файлов, которые заносились в систему корабля. Группа Серебрякова должна была взять под контроль мостик. Вторая команда, под руководством Лизы, направлялась на инженерную палубу к реакторному отсеку. Каждая команда состояла из 20 бойцов. И было бы глупо считать, что 40 человек смогут лично взять под контроль полуторакилометровое грузовое судно. Но этого и не требовалось. В отличие от боевых кораблей, которые были спроектированы в большинстве своем таким образом, чтобы как можно эффективнее противостоять возможному абордажу, торговые суда подобных ухищрений не имели. Стоит обеим командам взять под контроль обе эти точки, и судьба пиратов будет полностью в их руках. Используя системы судна, они просто заблокируют отсеки и изолируют экипаж до прихода подкреплений с фальшиона. «Поняла вас первый? «Действуем в соответствии с планом». Лапки переключился на внутренний канал, который соединял его с Сергеем. «Сергей, мы подходим к цели. Проверьте крепление. Через 40 секунд мы начинаем торможение». «Понял. Будем готовы», — раздался в его наушниках голос лидера десантной группы. «Ну вот и славно. Готовимся к развороту, Скотти». Оба Минотавра шли с высоким ускорением, приближаясь к своей цели со стороны кормы, и направляясь курсом по центру продольной оси пиратского судна. Это давало относительную безопасность от возможного оборонительного огня со стороны пиратов. Массивные двигатели не оставляли места для установки орудийных установок внутри корпуса, а внешнего вооружения замечено не было. Это давало лапки чувство относительного спокойствия. «Приготовиться! Начать разворот!» По команде оба бота вспыхнули двигателями пространственной ориентации которые за считанные мгновения развернули их на 180 градусов. Лапки внимательно следил за приборами, которые показывали скорость относительно пиратского судна и расстояния. «Полная тяга! Сейчас!» Маршевые двигатели буквально взревели протяжным гулким рокотом, когда пилоты вывели их на максимальную мощность, гася набранную скорость. Инерционные компенсаторы малых судов не обладали такой же мощностью, как их собратья на крупных и полноценных кораблях, и были не способны погасить моментально возросшие перегрузки, но все же могли снизить их. Лапки вжало в кресло ложемента. Его глаза неуклонно и сосредоточенно следили за показаниями приборов. Скорость падала очень быстро, показывая, как сильно замедлялись десантные боты. До пиратского судна оставалось 100 километров, 50, 25, 10. Как только сенсоры показали расстояние в 2 километра и скорость относительно их цели всего в 10 метров в секунду, оба десантных судна отключили маршевые двигатели основной тяги и выполнили маневр расхождения. Четко, словно на учениях. Двигатели ориентации в пространстве перевели боты на новые траектории вокруг огромного корпуса судна, подстраиваясь под скорость вращения его корпуса. Оба судна направились к уже заранее намеченным целям. Задача «Когтя-1» в этом отношении была несколько легче, так как у него была заранее выбранная точка входа. Шлюпочные отсеки на транспортных судах класса «Либерти» находились в носовой оконечности судна, всего в шести палубах от мостика. «Когтю-2» было несколько сложнее, так как во время атаки ракетный огонь был сосредоточен в основном на корме судна, чтобы вывести его двигатели из строя. К сожалению, это также означало обширные повреждения внешней обшивки в кормовой части, что могло привести в негодность шлюзы и стыковочные порты. На крайний случай в распоряжении команды под руководством Вейл vale было оборудование, которое позволило бы прорезать путь прямо через корпус. Но это был именно крайний случай, так как несмотря на отсутствие брони, Корпуса гражданских кораблей, как и боевых, строились из очень тугоплавких и устойчивых к внешним повреждениям и высоким температурам композитных материалов. Это было необходимо, чтобы защитить корабль от внешнего воздействия космоса. Чтобы прорезать данный материал с внешней стороны корпуса, потребуется значительное время, и никому не хотелось тратить его. Поэтому Саре Камински пилоту второго Минотавра, было необходимо выбрать функционирующий шлюз или стыковочный порт для доступа к внутренним помещениям корабля. В случае неудачи полагалось обратить внимание на минимально поврежденные, так как в скрытиях с помощью оборудования все же будет проще, чем резать обшивку судна. Легким и изящным движением «Лапки» остановил свой Минотавр на расстоянии в 30 метров от шлюпочного отсека «Акреции» скорректировав движение бота с вращением пиратского корабля и мягко подвел его к универсальному стыковочному захвату. «Начинаем процедуру стыковки, Скотти!» «Понял, босс. Процедура стыковки начата. Есть захват переходного рукава. Отказ в доступе». «Какая неожиданность!» Лапки притворно поморщился и покачал головой. «Начать выравнивание давления?» «Уже!» Помощник помолчал несколько секунд, наблюдая за тем, как выравнивалось давление в переходном шлюзе. «Готово! Давление воздуха выровнено!» «Прекрасно! Давай попросим наших друзей постучать в дверь!» Он переключил канал. «Коготь один бешеному псу!» «Пес на связи!» «Стыковка выполнена успешно! Давление в переходном шлюзе выровнено! Можете начинать!» «Понял тебя первый!» «Удачной охоты, Сергей!»